«Если через полчаса случится рвота, снова примите таблетку», — говорил тем временем врач. «Я назначу вам серию анализов крови, чтобы выявить возможные осложнения». Он поднял глаза, и журналистка прочла в его взгляде смущение и строгость. «Имейте в виду, лечение не защитит вас от нового заражения. Ни вас, ни вашего очередного партнера, понимаете?» «Все ясно. Он решил, что она не имфоманка. Однако внезапно выражение лица доктора смягчилось. Знаете, есть большая вероятность, что вы не заразились. Так что прием лекарств — обычная мера предосторожности. Но даже если, не приведи Господь, ваши опасения подтвердятся, лучше пройти четырехнедельный курс, чем потом лечиться всю оставшуюся жизнь. Они оба знали, что лекарственная терапия — не страховой полис и ничего не гарантирует, но Кристина кивнула в знак того, что поняла. Отпор. Название было написано над дверью «Р» в форме автомата. Миленько. Она толкнула застекленную дверь, и вместо полицейской сирены, привычной для улиц Чикаго или Рио, раздалось вполне дружелюбное звяканье колокольчика. Штайнмайер вошла и увидела запертые на ключ витрины прилавки и стеллажи под армированным стеклом, заполненные лучшими образчиками смертоносного оружия, которые человек изобретал с начала времен. Огнестрельное, охотничьи и помповые ружья, пистолеты и револьверы категории «Б», вороненная, полированная сталь, мужественная и энергичная, дробовики, пневматическое оружие, шариковые пистолеты, любые калибры, оптика, приборы ночного видения, прицелы, холодное оружие, кинжалы, метательные ножи, мачете, катаны, томогавки, топоры, звездочки-ниндзя, сверкающие, прекрасные, тонкие, резные, почти произведения искусства. Подарочные варианты. Мягкие игрушки, аптечки первой помощи и ручки для самозащиты. А еще арбалеты, рогатки, прощи, нунчаки, сорбаканы, дубинки, даже фляги для энергетических напитков имели воинственные названия: Монстр, Гризли, Темный лес, акула, Калашников. Большая часть товара в свободной продаже сумасшедший дом. Высокий бородатый толстяк был в той же бейсболке, что в прошлый раз. Можно подумать, мы в каком-нибудь маленьком городке на Среднем Западе или на стенде Национальной стрелковой ассоциации. Этот тип – ходячий штамп, олицетворенная банальщина. «Я могу вам помочь?» – спросил мужчина, помальчише скиломким ломким голосом. Запах пота все так же окружал его на манер газовой туманности, и Кристина невольно поморщилась. «Очень на это надеюсь», – ответила она. Продавец несколько секунд изучал лицо посетительницы, а потом задал следующий вопрос. «Не чувствуете себя в безопасности, так?» — Всем нам нужно больше безопасности, — заявил он веским тоном. — Все мы жаждем жить в мире, где негодяев и преступников наказывают по закону, а полицейские защищают честных людей. Всем нам нужны покой и порядок. — Увы, мир устроен иначе. Никто нас по-настоящему не защищает. Никто не помогает, никто не заботится. — Уж не имеет ли он в виду «я», когда говорит «мы», — спросила себя журналистка. — Значит, человек должен все делать сам, — продолжал между тем продавец. — Взять судьбу в собственные руки, особенно если ты женщина в мире мужчин. Именно так поддакнула покупательница, подумав, что этот шут Гороховой невольно изрек истину. Собеседник послал ей многозначительный взгляд, словно хотел сказать, — я сразу просек, дамочка, что мы найдем общий язык. — Вы попали в нужное место, — горделиво заявил он. — Да я уж вижу, — Кристина решила подольститься к нему, — — А вот скажите, всем этим оружием можно торговать по закону? — Да кладем мы с прибором на закон. Продавец улыбнулся, извиняясь за грубое словцо, и женщина едва не хихикнула. Ротик у мужика был крошечный и толстогубый, совсем как у карпа. — Где он, этот закон, когда мы в нем нуждаемся, а? — Не беспокойтесь, все, что я вам покажу, можно на законных основаниях продавать лицам после восемнадцати. — Вам ведь уже исполнилось восемнадцать? надо же, у него и чувство юмора имеется. Толстяк подвел журналистку к витрине с огромными автоматическими пистолетами. В фильмах Джона Ву и Тарантино такими пользуются наемные убийцы. Стартовые и газовые, пояснил он, убить из таких нельзя. Но внешний вид впечатляет, согласны? Сильнее всего такие игрушки впечатляют ювелиров и мелких торговцев, когда их приходит грабить мелкая шелупонь, подумалось Кристине. Интересно. — Но мне нужно не это, — сказала она и протянула продавцу листок бумаги. — Вот список. — Ну что ж вы сразу не сказали? — разочарованно прогундел тот. — Идемте. Десять минут спустя мадемуазель Штайнмайер покинула магазин, приобретя слезоточивую гранату Мейс электрошокер на 500 тысяч вольт со встроенным LED-фонариком и телескопическую дубинку пиранья из нержавейки длиной 53 сантиметра с рукояткой из неопрена. Все это богатство толстяк уложил в спортивную черную сумку. Кристина зашла в бар выпить кофе, а потом спустилась в метро и поехала в сторону дома, чтобы зайти в москотельный магазинчик и купить широкий скотч и каттер. На выходе ожил ее мобильный. Это был Жеральд. она дома, сообщил он кратко, одна. Кристина едва не расхохоталась, увидев его у выхода со станции Рейнери. Бесформенная толстовка с капюшоном, широкие черные штаны багги с матней и кроссовки Пума с леопардовым принтом. Все шмотки размера на четыре больше необходимого. На голове у Жеральда была кепка сноп-бэк с плоским красным козырьком, а довершали картину темные очки. Брюки его закручивались и сползали вниз, так что их края промокли от снега. Он напоминал карикатуру на рэпера из мультсериала «Южный парк». «Откуда у тебя эти тряпки с ужасом?» — спросила женщина. Йо! ответил ее друг. «Тебя выпотрошат, чтобы завладеть таким богатством. Не боись, мамашка, ты тоже отпадно выглядишь. Штайнмарь подумал, что из-за нелепого прикида в Джеральде мгновенно вычислят чужака и встревоженно оглянулась на дома за эспланадой и маленьким прудом. Снегопад прекратился, но от земли поднимался влажный ледяной туман. Кажется, те типы меня заметили. Наверное, принимают за легавого под прикрытием, сообщил ей Ларше. Я настороже. Женщина искоса взглянула на него и улыбнулась. Ни один полицейский. Не додумался бы до подобного маскарада. Она все еще одна. Жеральд кивком оказал на один из домов, рядом с которым мелькали те же подозрительные тени, что и в прошлый ее визит в Рейнере. Да, с малышом. Хорошо, спасибо тебе. Возвращайся домой. А ты что будешь делать? Езжай, если рискнешь спуститься в метро в таком виде. Здесь все равно опаснее, могут раздеть до трусов. Лицо мужчины сделалось обиженным. Ни за что с вызовом бросил он. Я с тобой. Кристина резко остановилась. — Слушай меня очень внимательно, Жераль, и не перебивай, прошу тебя. — Знаешь, на кого мы оба сейчас похожи? — На двух кретинов. Нас раскроют через 30 секунд, а нападут еще быстрее. Ты в зеркало смотрелся? — Даже в костюме и при галстуке ты выглядел бы незаметней. — Ладно, но что ты будешь делать? Не волнуйся, у меня есть план. — План? — О каком плане ты говоришь? Кроме переодевания... — Спасибо тебе большое за все, за поддержку и помощь, но сейчас ты отправишься домой, и это не обсуждается. — Неа, я останусь здесь. Мужчина прислонился к дереву, оттянул рукав и посмотрел на часы. — Жду пятнадцать минут, потом иду за тобой.